Отступление номер один. Урагант Иуда Целкало. Ведущий, высокий и худой брюнет, скептически обозревал студию Востанкина. Собственно, в этом помещении и раньше проводилась линия с первым лицом государства, после, правды сделавшимся вторым. но все равно оставшимся первым. Рабочие из древних египтян носились туда-сюда, веши иконы, разнося упаковки ладана и разливая в декоративные чаши святую воду. Электрик-старовер, на чью одежду попадали брызги, проверял микрофоны, не смея чертыхнуться. Подойдя к иконе Сергия Ангельского, ведущий некорректно дернул ее, проверяя на прочность. Икона устояла. Вчера ему удалось лично увидеть ангельского, старец сдавал автограф-сессию в магазине «Молодая гвардия», представляя свой бестселлер, как стать святым за 14 дней. Брюнетт с брезгливой гримасой еще раз оглядел весь антураж. — Ты не находишь? Как-то благости маловато, — спросил он коллегу. Тот являлся ему полной противоположностью, мужичок маленького роста, но весьма приличной упитанности. — Нам ангелы обоим потом не вставят? — Почему? — удивился Целкало. «По-моему, полный порядок». Небесная канцелярия загодя прислала инструкцию. Пятнадцать штук икон на каждой стене. Рушники западноукраинские. Распятие из Иерусалима в натуральную величину. Тридцать три чаши со святой водой. Все на месте. Урагант обмакнул палец в чашу, попробовав воду на вкус. Урагант обмакнул палец в чашу, попробовав воду на вкус. «Хлоркой отдает», — поморщился он. Надо было в святом источнике заказывать. Тем более бюджет вообще не ограничен. Ты можешь себе такое представить. Как бы мы раньше его попили. Загляденье просто. Египтяне пыхтя втащили в комнату большое распятие. Да не говори, огорчился Целкало. Кто вообще предполагал, что Бог есть? Бабло есть. Вот в этом я не сомневался. А тут гадай. Особенно после космических полетов. Неужели в облаках целая канцелярия? которая управляет жизнью на земле. Фантастично. Я-то думал, съел яйцо на Пасху и никаких проблем. Жили, устраивались как могли, дачи, виллы покупали. А теперь чего? Газеты полны объяв. Желающим взять на себя мои грехи, отдам взамен квартиру на Кутузовском с евроремонтом. Просто мечта. Перешел на шепот Урагант. Но неужели так можно? Старик, я сам на сто процентов не знаю. Также снизил голос Селкало. Но вроде в окружении Иисуса имеется человек, проверенный Библией. Устраивает такие дела в лучшем виде. Кстати, он с минуты на минуту сюда подойдет. Я вас обязательно познакомлю. Всей экономикой рая ведает. Архангелы у дверей в студию расступились, мрачно салютуя мечами. Порог переступил Иуда Искариот. Симпатичный молодой человек, одетый в форменную тунику страшного суда. Из голубой ткани, с оранжевым кружком на груди, символизирующим огненное озеро. Приблизившись к распятию, он, отбросив с олба длинные волосы, поцеловал Иисуса в колено. Архангелы, с детства ученые про природу этого поцелуя, дружно отвернулись. Перекрестившись, Иуда быстро окинул взглядом студию. — Почему за креслом Иисуса плакат «Актемеля»? — грозного просил он. — Это генеральный спонсор, — нашелся урагант. Сыну Божьему надо что-то пить на прямой линии. Вот Актимель и поставил ящик. Абсолютно бесплатно. Чтобы Иисус наш дорогой сохранял бодрость и активность. Иисус может щелчком пальцев уличную лужу в бочку коньяка превратить. А ты тут со своим йогуртом убогим, скривился Иуда. И вообще-то Господь сам всему живому генеральный спонсор. Ты разве про это не слышал? — Мне рассказывали, как он пятью хлебами пять тысяч человек спонсировал, — почесал затылок урагант. При нынешних законах ему бы досталось за нелегальное копирование фактически первый торрент-трекер. Но, склонившись к уху Иуды, он что-то сочно шепнул. — Вау! — поднял брови искрёт. — Надеюсь, откат достойный? Выслушав очередную порцию шёпота, апостол сделал скорбное, как на иконе лицо. — передаем «Тридцать процентов!» – отрезал он. «Или разговаривать не о чем. Они хоть понимают размер аудитории у этого шоу? Если не согласна, свяжусь с Пепси». «Еще! Бумажками я не беру, только с Серебром». Урагант отошел позвонить. целкала умильно взглянул на Искариота и зачем-то смахнул пылинку с его туники, как любовница у олигарха. «Чьи звонки ожидаются?» — спросил Иуда, глотнув святой воды. — О, народу полно! — возрадовался Целкало. — Казанова, парочка патриархов, Джордж Буш. Кстати, он настаивает, что и раньше с Иисусом запросто беседовал. — Пиночет, Сталин, глава мексиканской хунты начала XX века Порфирио Диас, певец повороте А вот еще, сам первосвященник Синедриона Каиафа. Думаю, с ним Христу будет интересно поболтать. Он уже шесть раз звонил, сорок вопросов оставил. в том числе про тридцать сребреников, которые вам заплатил. Хочет сказать, что...» Искрета передернула, как девушку, взявшую в руки жабу. «Нет уж, дорогой мой», — торопливо произнес он. «Мне эта тема и этот типчик не по душе. Снимет трубку, наклевещет стриг короба. Мы с Иисусом уже помирились, и незачем старое поминать. Пошел этот кляфа в жопу! Да благословят его святые угодники». — Позвонит, если на линию не соединяйте. — Это будет не так уж и легко, Иуда Симонович. В Евангелии Иуда Искариот именуется сыном Симона. — Иуда Симонович! — растерялся Целкало. — У нас ведь и слоган прямой линии. — Хоть со дна Игуасу! — водопад на границе между Бразилией и Аргентиной. — Хоть со дна Игуасу! — Дозвонишься ты Христу! — Получается, злодейского пиночета в эфир пустим, а Каиафу Нет. Иуда, поставив на стул стакан, жестко прервал поток слова «Кто здесь распорядитель прямой линии, ты или я? Так ломаешься, можно подумать, в приюте для сирот работал, а не на телевидении. У вас столько бесов по углам, все Останкино заново светить пришлось, особенно долбаный Малахов плюс. Телевизионщики не в курсе, как блокировать на прямой линии неудобные вопросы вышестоящему лицу? Да вас в Москве десять лет только тому и учили». Или, может быть, ты желаешь, чтобы мы Лолиту с жалобами на тебя пустили в эфир? Она Иисуса в момент загрузит. Целкало побледнел. У него разом отпало желание задавать вопросы. Провисла неловкая пауза. Ее заполнило возвращение ураганта. — Актимель согласен на 30%, — сообщил он Иуде, держа в уме, что договорился о половине. — А не может ли Иисус глотнуть йогурт в эфире и сказать... Со счастливым видом, что у него иммунитет резко улучшился. А я тогда на заднем фоне пробегу в чудном костюмчике Бэтмена-карлика. — Странно, что ты и Иисусу не предложил так вот пробежать, — холодно заметил Иуда. У работников ТВ мозги при чувстве бабла атрофируются. — Хватит твоему октимели и плаката со слоганом. — Другие рекламщики выражали интерес к прямой линии. Ролики мы тоже планируем в беседу вставлять, куда ж в 21 веке от этого денешься, но их положено одобрить совету серафимов. Конечно, сюжет, где Христос постился 40 дней в пустыне, питаясь только шоколадом Альпенгольд, не прокатит, но эпизод с превращением им воды в вино, напоминающий вкус определенной марки, это вполне. Я вовсе не против, если мы рассмотрим все варианты спонсорства во славу Божию. ураган вежливо поклонился. Иуда вновь отошел к распятию. Скинув обе руки, он изображал камеру, прикидывая, как крест ложится в кадр. — Чувак-то! Настоящий профессионал! — с уважением сказал ураган Целкало. Хоть он и подложил мне свинью с актимелем, но на телевидении ему самое место. Как с таким менеджерским талантом и умением косить бабло он пролетел в Палестине мимо кассы? Лично я бы Христа за такую мелочь не сдал. студию сотряс грохот. Столкнулись два египтянина с подсвечниками. Мне это тоже не очень понятно, задумчиво произнес Целкало. Но Искариот, вообще-то, противоречивая фигура, и у него с самого рождения жизнь не задалась. Появился на свет парень 1 апреля. Врагу не пожелаешь. Прикинь, приходит к своему папе, говорят, у вас мальчик родился, а он ржет, не верит. Не исключаю, что имел место и вопрос конкуренции с Иисусом. если верить Иоанну Златоусту. Иуда тоже воскрешал мертвых, исцелял больных и изгонял бесов. В какой-то момент, вероятно, он решил, стану-ка я сам менеджером апостолов, а не Христос. Ну и не рассчитал сил. Такое с каждым может случиться. Подсидел начальника, а тот взял да и воскрес. Факт! Хлопнул его по плечу урагант. Где интриги, там и подставы. Стоя неподалеку, Иуда читал на айфоне СМС с предложением от сотовой компании «Сценарий благочестивого ролика «Мобильные христиане».